В состоянии кошки Софи сегодня чувствовала себя особенно расслабленной и счастливой. Звуки и ароматы цветов в их саду были необыкновенно выразительными. Внимание Софи увлекали тысячи деталей и все мельчайшие движения вокруг. Любой листик, подхваченный ветром, в её воображении мгновенно превращался в игрушечную мышь. Ей вдруг захотелось оттолкнуться и совершить огромный прыжок. Но внезапно прозвучал сигнал мессенджера и Софии, вовсе не хотелось выходить из состояния кошки. И тогда она решила прочитать сообщение прямо из кошачьей симуляции. Она увидела огромного, шикарного чёрного кота, который произнёс человеческим голосом: "Дорогая Софи, надеюсь, что это сообщение найдёт тебя в хорошем настроении. Сразу хочу признаться, что я не считаю себя экспертом в искусстве обольщения". Но я хочу предложить тебе нечто особенное. Я, как математик, всегда воспринимал мир сквозь призму паттернов и уравнений. Но с твоим появлением в моей жизни, а точнее после того момента, когда я увидел тебя прошлым вечером, для меня всё изменилось. Поэтому я так хочу пригласить тебя в свою собственную вселенную. Я бы хотел, чтобы мы провели это свидание в мире где ты сможешь увидеть, как математика и чувства могут сочетаться так, как никто того не ожидает. Если это предложение вызвало хоть малейший интерес, дай знать. И я пришлю тебе ссылку на доступ в инфинити, мою искусственную вселенную. Водхи. Софья потянулась и подумала, «Математика, как же это скучно для кошки!» Но это, конечно, кроме моих расчетов в траектории прыжков, с пола прямо на плечо человека. Стоп, я же сама человек!» Софья моментально вернулась из кошачьей реальности. Все еще мурлыкая, она удивленно пересмотрела послание. Бодхи на самом деле оказался вовсе не черным котом. но красивым, смоглым молодым человеком лет двадцати и с выразительными чертами лица. В его голосе звучало внутреннее сило и небольшое волнение. Софья запаниковала, что могло быть еще более ужасным, даже трудно вообразить. Софья знала некоторые основы математики, но отправиться в математическую вселенную, что это значит? Что, если красивые и загадочные Бодхи мгновенно разочаруются в Софьи? Софья возненавидит математику и все, что с ней связано. А как потом с этим жить, в семьдесят первом-то веке? Но любопытство и восторг уже охватили Софьи, и она ответила. «Дорогой Бодхи, я очень удивлена твоим приглашением, но инфинити для меня звучит почти как магия. Что с нетерпением этой встречи с Софи. Свидание было назначено на закат солнца во вселенной, созданной подхи, в месте, называемом Пляж ясных снов. Живое воображение Софи уже рисовало, как золотистые лучи солнца окутывают их словно магические нити. Подхи забудет про математику, увидев Софи, и они проведут несколько часов. Гуляя по берегу, разговаривая, смеясь, создавая песочные замки и записывая свои имена на песке. Ботхи однако предупредил Софи, что в самом начале её ждёт небольшое испытание. Но преодолев его, Софи получит какой-то удивительный опыт, и Ботхи в этом уверен. И зачем нам только эта математика, подумалась Софи. Она напрягалась внутренне, воображая многоэтажный формулы красоты, которые ей предстоит сладиться. Ну что поделать? Подхи так понравился Софи, что она старательно боролась со своими сомнениями. Придётся тебе посетить без меня один вечерок, Оливер. Не будешь скучать? Обратилась Софи к своему говорящему коту. А ты разве пойдёшь сегодня гулять? Можно и так сказать. Но я не могу взять тебя с собой, Оливер, я иду в гости. Но и я тоже не собираюсь сидеть один. Мы с Милой пойдём гулять и притворяться тенью, чтобы отразнить голубей. Мила это соседская кошка, которая известна как та, что скользит как тень. Мила проводила свои дни, буквально тая в тени окружающих объектов. Её серебристая шерсть и яркие глаза делали её почти незаметной в сумерках. Она могла спрятаться в самых неожиданных местах, будь то под стулом, за кустами или даже на крыше дома. А следующий раз, Оливер, возьмите и меня в компанию. Я ведь тоже хочу научиться скозить как тень. Не знаю, вообще-то Мила очень занята. Она работает в кошачьей полиции. Софира смеялась, ведь никакой кошачьей или даже человеческой полиции как и преступников, которых нужно было бы ловить, давно не существовало. Наверное, Оливер насмотрелся фильмов о всякой древности. Кабина для виртуальных путешествий прекрасное изобретение нашего времени. Почти в каждом доме вы найдете кабину, которая представляет собой комфортабельное пространство, созданное для максимального погружения. С помощью бионического наноразмерного устройства, связанного с мозгом, человек может подключаться к системе, засыпать физически и переходить в реалистичные сновидения, в которых он может полностью осознавать себя и иметь полный сенсорный контакт с виртуальными объектами и средой, в которую он попадает. Софи устроилась удобно в уютной кабине, закрыла глаза и начала глубоко дышать. Она наблюдала несколько минут за своими ощущениями и дыханием, пуская свои мысли и земные заботы, чтобы перенестись в иной, незнакомый ещё мир. Она ощутила приятную вибрацию, и путешествие началось.